время действия следующий день место действия больница кабинет лечащего врача юнми стол перед ним на месте пациента слегка сутулившись и с меланхоличным выражением на лице сидит Юна я тебя слушаю говорит доктор переплетая пальцы рук и опуская их на столешницу у меня проблема господин доктор не хотя говорит Ми. какая-то я нервная нервная заинтересованно переспрашивает доктор, разводя большие пальцы рук в стороны. В чем это проявляется? Есть желание кого-нибудь привить, толкнуть? Мора поясняет Юна. Могу накричать и обругать. Приведи, пожалуйста, пример такого случая. Постарайся рассказать подробно. И он мне вздыхает. Знаете, доктор, говорит она, это было не очень красиво и вспоминать не хочется. Если коротко, то я обругала человека, старшего по возрасту и по статусу. Хм, издает протяжный звук доктор и говорит. «Юн Ми Ян, и как ты тогда предлагаешь мне поставить тебе диагноз? Угадать? Почему ты перестала делать тесты, которые я тебе присылаю?» «Ну...» — мычит Юн Ми, глядя в сторону, чтобы не встретиться глазами с мужчиной. «Понимаете, доктор, дел навалилось, работа, столько книг нужно прочитать, столько всего узнать. Книги — это хорошо», — кивнул говорит доктор. Но заключение это на основании чего я тебе должен делать. Результатов, тестов нет. Анализы делали уже давно. Выпишите мне какое-нибудь успокоительное, – просит Юнми. В аптеке без рецепта не продают. Правильно делают, – кивает доктор. Мы с тобой о чем в прошлый раз говорили? О чем? – спрашивает Юнми, видя, что доктор молчит и ждет ответа. О том, что ты растешь, и твое тело подвергается изменениям. Это очень тонкая и кропотливая работа для организма. И ты хочешь начать принимать какое-нибудь успокоительное. Как думаешь, что будет, если так поступишь? «Уши на спине вырастут», – делает предположение Юнми. «Ну, допустим, уши на спине не вырастут», – улыбается доктор. «А вот конечный результат может оказаться не таким веселым. И раз ты так говоришь...» «Значит, понимаешь, чем может обернуться, пусть не целенаправленное, но вмешательство в процесс роста». «Да я, в общем-то, тоже не очень люблю лекарства принимать», – вздыхает Юнми. «Но нужно что-то с этим делать, доктор. Я собираюсь стать публичным человеком, а для него такие вспышки недопустимы». «Да, это так», – соглашается доктор. «Рад, что ты разумно мыслишь». «Но, чтобы приступить к лечению, нужно понимать причину. Чем вызваны твои переживания?» Возможно, достаточно убрать раздражающий фактор, и можно будет обойтись без медикаментозного лечения. А ты тесты не выполняешь. Юнми опять вздыхает. Реально, очень много времени на них уходит, доктор. С грустью в голосе говорит она. Работа, учеба. Еще нужно прочитать о том, о чем я забыла. Я старалась, доктор, но... Пожав плечами, Юнми сокрушенно разводит руками. Доктор внимательно наблюдает за представлением с названием Это было выше моих сил. Так старалась, что не смогла взять телефон и рассказать мне о проблеме. Доктор иронично смотрит на Юнми, которая оказалась неубедительной в своей роли. Простите, доктор. Поняв это и перестав отбрехиваться, просит Юнми, делая поклонки его головой. Я исправлюсь. Доктор удовлетворенно кивает. Хорошо, говорит он. Я пересмотрю объемы тестов. Сделаю так чтобы любые из них не занимали у тебя более 15 минут. Если все будет хорошо, будем делать их через день. Дальше будет видно. А пока ты подробно расскажешь мне, в какие моменты у тебя возникает состояние агрессии, а потом сдашь кровь на анализ. Скажите, доктор, делая между словами паузы, так словно торопливо соображая, что и как ей говорить, произносит Юнми. Вот я сдаю анализы, занимаю ваше время. Но ведь это все стоит денег. «Я давно вас хочу спросить, почему вы не просите оплаты?» Доктор с интересом смотрит на собеседницу. «Существует государственная программа», – говорит он. «Программа медицинской реабилитации подростков после несчастных случаев. На каждого ее участника выделяется определенная сумма. Я подал документы, и ты включена в нее. Пока расходы на твое лечение не выходят за рамки отводимой суммы» так как невелики и в основном слагаются из расходов на анализы. Поэтому твоя семья ничего не платит». М -м -м, а задача намочить Юнми вот как. И как долго можно быть участником программы? До совершеннолетия?» «Может случиться и так», – пожимает плечами доктор. Но раз в год медицинская комиссия решает вопрос о продлении. «Определяют, есть ли для этого основания. Могут и отказать». «Понятно», – произносит Юнми. «Спасибо, доктор». Пожалуйста, отвечает тот, и спрашивает. Ну что, ты готова начать? Да, чуть слышно вздохнув, кивает Юнми. Время действия, этот же день, вечером. Место действия, дом мамы Юнми, комната сестер. На полу, на спине, раскинув руки, лежит Юнми и смотрит в потолок. Рядом с ней стоит этот двинутый к стене ноутбук с поднятой крышкой. Лежу, в потолок гляжу». Только что запулил заказчику переведенный текст. Вот, откинулся, отдыхаю. Потолок созерцаю. Вчера была натуральная трэш и сатания. Все связалось в один клубок. И дядя, и Дживон, и мама Сонни. Все разом хотели от меня, чтобы я делал именно так, как они сказали. Причем немедленно. Градус требований вместе с накалом страстей был как никогда высок. Апогеем стало явление посылки Джуона. Дебил полный. Сказал ведь ему, как человеку, никаких подарков. Нет, сделал, как ему захотелось. Да еще словно специально, момент подгадал. Придурок. В конце концов, я махнул рукой на творящуюся хрень и ушел из дома, решив, что лучше будет переждать, чем продолжать выяснять отношения разом со всеми родственниками. Тем более, что на самом деле они мне не родственники. И делать то, что они говорят, я не собираюсь. Уже выходя на пороге, я подхватил на руки подвернувшуюся мульча и пошел с ней гулять, игнорируя поступающие на телефон звонки. Неплохо так, растряслись. Прошли до небольшого сквера, где я, кипя внутри от возмущения, плюхнулся передохнуть на скамейку, а животину выпустил побегать. Но бегать стала не она, а бегать стали имевшие несчастье наткнуться на нас корейцы. Вид черного котенка с воинственно торчащим вверх хвостом оказывал на них сначала парализующее, а потом ускоряющее действие. Они сначала замирали, в страхе смотря на преградившую путь маленькую, нечистую силу, а потом устремлялись прочь, уверенно набирая скорость. Две школьницы с большими ранцами за спиной так вообще сразу с места рванули с криками «Таду каяньи! Таду каяньи!» А мульча оказалась творческой натурой. Сначала она удивленно смотрела вслед убегающим людям, забавно округляя свои выпуклые глаза. Потом у нее что-то сложилось в голове, и она перешла к засадной тактике. Шурша листвой, она лазила, исследуя куст за скамейкой но как только замечала приближающегося хомо Сапеница, замирала и, затаившись, ожидала, когда жертва приблизится. Дождавшись нужного ей расстояния, стремительно выскакивала на дорогу, задрав хвост. Целое шоу устроила. Я даже забыл все свои горести, наблюдая за этой охотой. Потом стемнело, и, устав сидеть, я отправился побродить по окрестным улицам. Мульча пристроил себе на правое плечо, типа совы. У меня с собой была джинсовая ветровка. Я ее сложил пару раз и положил на плечо, а сверху посадил котенка, чтобы ему было за что цепляться когтями. Вообще умная кошечка. Не бежит, не рвется, не пойми куда. Соображает, что от нее хотят. Что значит уличное воспитание? Знает, что без хозяина плохо будет. Я немного позабавлялся, пугая встречных. Потом бросил детством заниматься, надел куртку, А мульча сунул в ее карман, благо их размеры подходят друг к другу. Погулял, наблюдая за вечерней сеульской жизнью. В дарамах часто видел, да и сам уже попробовал, как корейцы едят на улице в маленьких палатках. А теперь увидел своими глазами, как это организуется. Сначала начинают выносить и расставлять в переулках стулья и столы, рядом специальные печки разжигают уголь, делают угли. Потом их темно-красных, сыплющих огненными искрами, в сгустившихся синих сумерках, пересыпают небольшими лопатками в железные ведерки, или, может быть, правильнее сказать кастрюльки с двумя ручками. Кастрюльки ставят в дырки, прорезанные в центре стола, сверху кладется решетка и вуаля, можно жарить. Жарить можно что угодно: мясо, рыбу, моллюсков, грибы и овощи. Короче, кто что хочет, тот то и жарит. В одном месте этот уличный ресторан устроили прямо на проезжей части, оттяпав чуть ли не половину улицы. И ничего. Водители аккуратно едут по оставленному клочку дороги. Никто не орёт, не возмущается. все демократично. Рядом друг с другом сидят и костюмы, и майки с джинсами. За каждым столиком компания. Одиночек нет. Сидят, болтают, едят, пьют, смеются. В воздухе пахнет дымком. С жареным мясом, специями, маринадом и весной. Красота! В жизнь не надышаться таким воздухом. Посмотрел я на это дело и стало мне завидно. Тоже захотелось так же вот сесть за стоящий на улице столик, кинуть жариться мясцо и, пока оно шипит, исходя соком на решетке, сжахнуть половину большого стеклянного стакана холодного, чуть горчащего пива. Вот только с кем? Пиво и мясо хорошо идут под разговоры, «Одному не камельфо. Где бы мне приятелей найти в этом человенике. Побродив допоздна, вернулся домой. Дядя, как я и рассчитывал, не дождался и ушел. Но и без него нашлось, кому мне мозги прополоскать. Сунок, может с ней бутылочку распить? Больше не с кем. Но вряд ли это выйдет. Слишком уж ответственно она относится к воспитанию юнмей. Больше пары рюмок выпить не даст. Посидеть не получится. Пока она мне мозги выслушивала, рассказывая об ужасах нашего городка, сидел, размышлял о том, что придется идти сдаваться к врачам. Такие вспышки психа совсем не дело, что я и озвучил слушателям, когда мне дали слово. Едва успел сказать, как понял. Вот оно, праздники начались. Опять они куда-то уехали по срокам. Все сразу стало ясно и понятно. Торопливо вскочил, извинился и помчался ликвидировать проблему. Как же меня это уже задрало. Поскольку задрало, то тянуть не стал. Отправился к врачу после работы с желанием попросить чего-нибудь сделать. Там мне тоже по мозгам проехали за невыполненные тесты. Покаялся, пообещал. Поверили, выслушали. Итог похода. Проблему отнесли на рост и нестабильный гормональный фон. Качнули крови и выписали препарат на основе лекарственных трав, сделанный в виде леденцов. Сосучки такие. Ладно, порассасываю. Посмотрим, что выйдет. Доктор не хочет давать мне сильную фармакологию. Опасается нарушить состав коктейля веществ, которые у меня в крови. Что ж, я с ним согласен. Лучше без лекарства обходиться. Черт, телефон звонит. Беру. Смотрю, кто. Джион. Хм, можно, конечно, не отвечать, но все равно, как я понимаю, разговора не избежать. Ладно, беру трубку. Это ты? Голос Джиона бодр и весел. «Да, это я», – нейтральным тоном говорю я. «Ты мне не рада?» – иронично интересуется Джон. «Должна?» – задаю встречный вопрос. «Понятно», – говорит он. «Раз так, затягивать общение не станем. Звоню попрощаться. Те вещи, что я прислал, это мой подарок тебе. Хочешь – носи, хочешь – верни их в магазин и возьми деньги. Мне без разницы. Ссори за подставу перед семьей» я забыл что твоя нуна ненормальная за то что ты мне сказала можешь не извиняться это слышал только я а я буду считать что у тебя обострение амнезии. поэтому прощаю ладно зверёныш, давай с тобой было забавно но вряд ли мы еще встретимся удачи на прослушивании файтин э обалдела подаю я голос а как же эти проводы ты же говорил что я должна прийти а, -а, -а. Легкомысленно отзывается Джон. «Обойдусь. Заменю тебя на Юджин. Она точно будет. А тебя приглашать опасно. Мало ли что там у тебя обострится. Проводы в армию бывают раз в жизни. Не хотелось бы их омрачить тобою». довольно довольный, смеется своей шутки. «Понятно», — уныло говорю я. «Черт, чувствуется, что у человека приятные перемены в жизни. Добился чего хотел, выдержал отбор, едет служить». Прямо завидно. Почему я до сих пор сижу в полоте? Файтинг me. Файтинг. На экране моего телефончика картинка отбой. Смотрю и прислушиваюсь к себе. Странно. Дживон, идиот и мажор. А вот как-то грустно. Грустно и печально. Из моей жизни ушел человек. Я с ним никогда больше не встречусь. Не то чтобы я хотел бы дальше общаться. Но ведь что-то же было. Какой-то участок жизни, какая-то ее часть, прожитая в совместных занятиях, каких-то общих делах. Ведь по сути, Джуон единственный, кого пусть некой натяжкой, но можно назвать, если не другом, то хотя бы приятелем. А теперь все. Он вроде как бы умер. Умер, как я для моих мамы и папы, и так же, как они умерли для меня. Как же все хреново устроено в мире. Неожиданно ощущаю, как по моим щекам текут слезы. Черт, что такое? «Я что ли плачу?» – размазывал ладонями влагу по лицу. «Черт, точно! Что со мной? Почему? Никогда не был мягкотелом!» Ф, это не я, это Юнми. Похоже, умоталась девчонка. Командировка, новая работа, плюс месячные, плюс гормоны роста и стресс. Ну и дела. Что делать? Нужно сделать для нее что-то хорошее. Что? Лечь раньше спать? Купить мороженое?» Или пироженку какую-нибудь. Стоп! Какую пироженку? Я ведь худею. Тс, но в лечебных-то целях можно ведь одну. Плохо же человеку. М -м -м, окей, спать сегодня ложусь пораньше. Завтра куплю себе мороженое или пироженое, что захочется. А еще делаю налет на аптеку и затариваю сосучками, что доктор прописал. И побольше. А потом я вылезу из своего болота. И у меня все получится. Йох-хе, отпустила, и даже жизнь вроде ничего выглядит. Как же быстро меняется у меня настроение. Явно что-то ненормально.